Глава 25. -я. Собор. Бармачо что-то про себя. Азик бросил взгляд на Квентина Коина, по-видимому, надеясь, что Квентин даст подсказку и сможет расшевелить его воспоминания. Коин решительно покачал головой. Я понятия об этом не имею. Тогда ладно, возможно, просто однокоренное слово. Азик постил газету и рассмеялся. Коэйн разочаровавал достигнутый результат, но потом он не сдержался и задал новый вопрос. Наставник, мистер Азик. Как вы оба знаете, мне интересно изучить и восстанавливать события четвёртой эпохи. Если что-нибудь вспомните или получите хоть какую-нибудь новую информацию, не могли бы вы мне написать? Нет проблем. Стива Лосс и старший доцент был весьма доволен сегодняшними действиями Клейна. Азик тоже кивнул и спросил: "Твой адрес останется прежним?" "Пока да, но я скоро перееду. Я напишу вам, когда придёт время", уважительно ответил Клейн. Коэн, потерв чёрной тростью, и сказал: "Детствительно, тебе давно пора переехать в лучшее место". В этот момент Коэн взглянул на газету в руках Азика, но прежде чем что-то сказать, он поразмыслил над своими словами. "Наставник, мистер Азик, а что газета пишет про Ойлша и Наию? Я узнал не так много от полицейского, отвечающего за расследование". Азик уже собирался ответить, когда Коэн вдруг вытащил карманные часы, крепившиеся золотой цепочкой к его чёрному костюму. Коляк он открыл часы и постучал тростью. Встреча вот-вот начнётся. Аздек, у нас нет времени, отдай мне отти газету. Хорошо. Аздек передал газету Клейну. Мы пойдём наверх. Не забудь написать письмо. Наш адрес не изменился. Это всё ещё исторический факультет Хойского университета. Хе -хе. Он засмеялся, после чего повернулся и вместе с Клейном вышел из комнаты. Клейн снял шляпу и поклонился. Проводя в двух джентльменов, фон попрошёлся с Харвином Стоуном и медленно вышел из серого трёхэтажного здания. Став спиной к солнцу, он поднял трость, развернул газету и увидел название: Утренняя газета Тингона. В Тингоне множество газет и журналов: Утренняя газета, Вечерняя газета, Честный листок, Ежедневная трибуна Бэкленда, Tulsa Times, Журнал для всей семьи и критические обзоры. Коленн вспомнил пару названий, которые случайно всплыли в его голове. Конечно, некоторые из них были неместными, они распространялись при помощи провеков. Сейчас, когда книгопечатание и полиграфия стали повсеместными, стоимость газеты снизилась до одного пенни. Их аудитория также становилась всё шире и шире. Коленн стал изучать всю газету, быстро переместившись в раздел "Новости" со статьёй "Вооружённое убийство и кража со взломом". По данным полицейского управления, в доме мистера Уэлша их ожидало ужасное зрелище. Там пропало золото, драгоценности, деньги и все другие ценные вещи, которые можно было унести с собой. Не осталось ни единого пенни. Есть основания полагать, что это было сделано беспощадной группой преступников, которые без колебаний убивают невинных, таких как мистер Уэлш мясная. Это прямое презрение к законам нашего королевства. Это вызов общественной безопасности. Никто не захочет с таким столкнуться. Конечно, есть и хорошая новость. Полиция нашла убийцу и поймала главного преступника. Мы сделаем всё возможное, чтобы держать читателей в курсе дальнейших событий. Репортёр Джон Браунинг. Дело решено и закрыто, идя по бульвару Клинги 2, заметно кивнул. Прогуливаясь по дорожке, он пролистывал газету, просматривая другие статьи. Внезапно он почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. Кто-то на меня смотрит. Наблюдает за мной, следит за мной. Мысли о преследовании заметались в его голове. Когда-то на земле однажды он уже чувствовал чужой взгляд, прежде чем обнаружить его источник. Тем не менее, он никогда не ощущал всё настолько ярко, так, как сейчас. То же самое происходило и в фрагментах памяти оригинального Клейна. Это переселение или таинственный ритуал улучшения удачи усилило моё шестое чувство. Клейн сопротивлялся желанию найти наблюдателя. Используя свои знания, полученные от чтения романов и просмотра фильмов, он замедлил шаг и отложил газету, прежде чем посмотреть в сторону реки Хой. После этого он начал вести себя так, как будто восхищался пейзажем, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Он выглядел себе естественно, оборачиваясь, рассматривая всё вокруг. Но кроме деревьев, травы и проходящих мимо студентов, он больше никого не обнаружил. Но Калин был уверен, что за ним кто-то наблюдает. Так Сердце Клейна забилось быстрее, и кровь мощными толчками понеслась по телу. Он развернул газету и прикрыл лицо, боясь, что кто-нибудь заметит что-то неладное по его выражению. Тем временем он ждал свою трои и готовился выхватить пистолет. Один шаг, два шага, три шага. Клейн медленно продвигался вперёд. Ощущение наблюдения осталось, но вспышки опасности больше не было. Он осторожно шёл по бульвару и вскоре прибыл на остановку общественного транспорта. после впадения тут же прибыл вагон. Железном Зот. Нет, улица Шампань. Колен запутался в мыслях. Первоначально он планировал отправиться домой, но боялся привести наблюдателя с неизвестными мотивами в свою квартиру. После этого он подумал о том, чтобы отправиться на улицу Зотленд, чтобы обратиться за помощью к ночным ястребам или своим коллегам, но потом передумал, испугавшись, что в конечном итоге всполошит врага и разоблачит ночных ястребов. Поэтому Колен выбрал место на Угат. 6 пенсов. Ничего не подозреваю, ответил кондуктор. Сегодня Кале не брал с собой фунтов, он спрятал деньги в обычном месте и взял только две банкноты по одному фунту. И до того, как он зашёл в вагон, потратил почти половину, оставшись только с одним фунтом и 6 пенсами. Поэтому он вынул все свои монеты и передал их кондуктору. Калена сел на место и после закрытия дверей почувствовал что ощущение взгляда на спине ещё зает. Он медленно выдохнул, чувствуя, как дрожат его руки. Что мне делать? Что я должен делать дальше? Клейн смотрел в вагон, стараясь найти решение. Пока он не знает намерений наблюдающего за ним человека, Клейн должен был предположить, что тот скрывает злой умысел. Варианты возникали у него в голове, но Клейн их отбрасывал. Он никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией, и ему пришлось потратить несколько минут, чтобы привести свои мысли в порядок. Он должен был увидеть ночных ястребов, только они могли по-настоящему избавить от этой угрозы. Но я не могу отправиться к ним напрямую. Так я могу их разоблачить. Возможно, в этом и заключается цель наблюдателя. Следуя этому ходу мыслей, Клейн обдумывал свои действия, и потихоньку его сознание прояснилось. Клейн медленно выдохнул, возвращая себе некое подобие самообладания. Он серьёзно посмотрел на проплывающий мимо пейзаж. По дороге на улицу Шампань не случилось ничего особенного. Но когда Клен открыл двери и вышел из вагона, у него возникло неприятное чувство, что за нём снова наблюдают. Клен вёл себя так, как будто ничего не чувствовал. Он нёс газету "Утрость", медленно продвигаясь в направлении улицы Зоутланд. Но Клен не свернул на эту улицу. Вместо этого он пошёл другим путём на улицу Света Красный Лоне. Там находилась красивая белая площадь, а также большой островерхий собор. Собор Святой Селёны. Тенгонская штаб-квартира церкви Богиня Вечной Ночи. Не было ничего необычного в том, что верующий человек в выходной день зашёл в собор. Внешний собор очень походил на земные и готические храмы. У него также была высокая чёрная внушительная башня с часами, расположенная между сине-красными стрельчатыми витражами. Колейно вошёл в собора последовал в молитвенный зал. Его окна были украшены узорами из красного и синего стекла, благодаря чему проникающий в зал свет становился цветным. Стены казался ближе к чёрному, а красный того же цвета, что и алая луна. Это заставляло окружающие предметы выглядеть тёмными и загадочными. Чувство сляжки исчезло, и Клейн вёл себя спокойно по пути к открытому моливненому залу. Здесь не было высоких окон, на борт в помещении царила глубокая ночь, но засвещённый алтарём в форме дуги на стене, прямо напротив двери, находилось порядка 20 круглых отверстий размером с кулак, которые позволяли лучам солнечного света проникать в зал. Это было похоже на то, как чистый и благородный свет звёзд сосвещает землю тёмной ночью. Несмотря на то, что Клен всегда верил, что богов можно анализировать и понять, он не мог не склонить голову. Епископ тихо читал проповедь, когда Клен молча спускался по проходу, который разделял скaмьи на два ряда. Он нашёл свободное место рядом с проходом и медленно уселся, прислонив свою трость к спинке передних скамьи. Клен снял шляпу и положил её на колени вместе с газетой. Затем он сложил руки и опустил голову. Всё это он делал медленно и размеренно, как будто действительно пришёл сюда, чтобы помолиться. Колян закрыл глаза, слушая голос епископа. Не имея одежды и еды, и мне чем было укрыться от холода. Их поливают дожди, и они толпятся вокруг скал лишённые крова, они сироты, оторванные от материнской груди. У них нет надежды, они бедняки. которых вытеснили с праведного пути. Ветхая ночь не оставила их, но даровала им любовь. Слушайте слова, Клино видел перед собой завысуть тьмы и почувствовал, как его разум и дух очищаются. Он спокойно слушал, пока епископ не закончил свою проповедь и не завершил место. После этого епископ открыл двери исповедальни рядом с собой. Мужчины и женщины начали выстраиваться в очередь. Клин открыл глаза и снова надел шляпу. С трестью газету Иванов встал и занял место в очереди. Через 20 минут наступила его очередь. Он вошёл и закрыл за собой дверь. Перед ним была тьма. Сын мой, что ты хочешь сказать? Из-за деревянной перегородки прозвучал голос епископа. Колен достал из кармана значок седьмой отряд отдела специальных операций и передал его епископу через отверстие. Кто-то преследует меня. Мне нужно найти дона Смита. Как будто заражённый безмолвием тьмы, он также понизил свой голос. Епископ взял значок и через несколько секунд произнёс: "Поверните направо от исповедальни и идите до конца. Сбоку будет потайная дверь. Войдёте, и вам покажут путь". Сказав это, он потянул за шнурок, чтобы конкретный священник услышал его звонок. Колейн взял свой значок, снял шляпу и прижал её к груди. Он слегка поклонился, прежде чем развернуться и выйти. Обедевшись в том, что чувствовал слежки исчезла, он надел шляпу. Без лишних эмоций он повернул направо и пошёл к коричнему алтарю. Он нашёл потайную дверь, открыл её и быстро пробрался внутрь. Дверь тихо закрылась, и в свете газовых ламп появился священник в чёрной мантии. "Чем дело?" кратко спросил священник. Колен повторил свой значок и повторил то, что сказал епископу. Священник больше не задавал вопросов. Он обернулся и молча пошёл вперёд. Коленкин внул, снял шляпу и молча последовал за священником. Разанна однажды поминала, что налево от перекрёстка по направлению к квартам Ханис находится собор святой Селена.